Я никогда не считал возможным, чтобы после такой суровой эпохи могло случиться, чтобы Карпов и ему подобные люди очутились в стане врагов. А теперь, согласно свидетельствам, выходит, что Карпов был завербован в 1934 году троцкистами. Постышев подошел теперь вплотную к обвинениям против Рыкова и Бухарина. И собирался, видимо, начать говорить об этом, когда Сталин, слушавший речь без всяких видимых эмоций, громко прервал оратора, тем самым дав понять всем присутствующим, что ему известно было дальнейшее содержание речи. Это и был, вероятно, тот обмен репликами между Сталиным и Постышевым, о котором говорил на двадцатом съезде партии Хрущев. По словам Хрущева, Сталин высказал свое недовольство Постышевым и задал ему вопрос «Кто ты, собственно говоря?». Постышев ответил твердо «Я большевик, товарищ Сталин, большевик». Такой ответ сначала рассматривался как признак неуважения к Сталину, позже как вредительский акт. И в конце концов это привело к тому, что Постышев был ликвидирован и без всяких оснований заклеймён как враг народа. В лагерях на Воркуте упорно говорили, что после реплики Сталина, какова бы она ни была, постышев запнулся, отошёл от текста речи, стал объяснять сомнения, ощущающиеся им и его сторонниками, и сказал, что после того, как он выслушал сталинский анализ, Он берет свои сомнения обратно и надеется, что все остальные сделают то же самое. Большинство последующих ораторов так и сделали. Но говорят, что так, Чубарь, Эйхи и некоторые военачальники своих сомнений обратно не взяли. Они утверждали, что их сомнения не были признаком измены или слабости, а только заботой о советском государстве. Чубырь, как передавали, был особенно убедителен. Народный комиссар здравоохранения Каминский, хотя он был только кандидатом в члены ЦК, тоже, по всем сведениям, говорил особенно эффективно и твердо. Он предъявлял полное, хотя и спокойное обвинение Ежову и осудил его методы. Но солидарность протестующих была нарушена. Между тем, единственный шанс на успех состоял в том, чтобы выступать единым фронтом, привлекая на свою сторону сочувствующее, но робкое большинство. А на деле солидарность проявила только сталинская клика — Жданов, Ежов, Молотов, Ворошилов, Каганович, Микоян и особенно Хрущев и Шверник. Сталин сидел в президиуме, с безразличным видом покуривая свою трубку и делая заметки. Под конец заседания он выступил в мягком тоне, поблагодарив всех за конструктивную критику, но указав на необходимость солидарности и твердости против троцкистских заговорщиков. 26 февраля с докладом по организационным вопросам выступал Жданов. Примения по этому докладу шли 27 февраля. В докладе Жданов использовал удобный случай и обрушился с острой критикой на неправильное руководство в Киеве, где во главе партийной организации стоял Постышев. Жданов критиковал Азово-Черноморский крайком. Киевский обком и ЦК КПБУ за факты вопиющие запущенности партийно-политической работы, выражающиеся в грубых нарушениях устава партии и принципов демократического централизма. Главным пунктом обвинения было то, что Киевская и другие организации кооптировали людей в те или иные органы, Они выбирали их, и это, дескать, было очень недемократично. Тем временем готовилась развязка в деле Бухарина и Рыкова.